Глава 15. Событие 41. Знаешь что такой вирус? Это такая форма жизни? Нет, это такая форма смерти. Фильм, параграф 78. Дорогу до студенцов описывать неинтересно. Разве стоит заметить о двух вещах? С такими лошадьми, что теперь у них на этой дороге можно почти окупить их приобретение. Шайра легко вытаскивали тяжелый дармес из любой лужи непролазной клей С каретой было похуже. Запрягли тройку цугом, и битюк с двумя обычными низкорослыми лошадками не всегда справлялся. Колеи иногда такие попадали, что кареты и лошадки по брюху вязали Так вот, довольно часто приходилось выпрягать шайров из дармеза и сдавать, можно сказать, в наем, так как впереди была пробка на дороге. Несколько повозок или карет сидели именно на брюхе, и мелкие российские почтовые лошадки вытащить карету не могли, а находившиеся в них седаки даже выйти не могли, чтобы помочь. Там сразу грязи рыжие, чуть не по пояс. ямщики помогали друг другу, но в такую засевшую карету как запрячь еще пару лошадей? Нужна упряжь соответствующая. Да и шла специально, или оглобли повышенной длины. И тут граф Витгенштейн весь в белом, а ну да, весь в голубом, подъезжает, выпрягает сем и четверку английских великанов и за полчаса всю пробку ликвидируют А Брехт с Ванькой-младшим и Стешей пока обедают. Обитатели богатых карет начинают с в качестве благодарности, Вполне искренне, полтинники даже рублей совать за помощь, не подозревая даже, что тугоухи, скорее всего, богаче их будет. Еще о вызволенной из грязи тетеньке одной стоит упомянуть. Мелкая помещица из Подольска. Километрах в десяти у нее деревенька от Подольска, километров в от студенцов. Деревенька еще меньше, чем у Витгенштейна. Называется Костяшова. Ну это ладно. Брехт лоб наморщил, пытаясь припомнить что тут про это Костяшова, а помещица говорит. Как это в пяти верстах от села Бордино? ба -бам. Бородино?» Брехт себе его в другом месте представлял. «И было ли там село это Бородино? Там, кажется, поль Бородинская. Это точно не под Подольском. Вроде бы Можайск рядом. Это не на юг, а на запад от Москвы». «На полдень от Подольска», — подсказала женщина. «Нет, точно другое. И как у вас урожай? Ну, нужно же разговор поддержать, пока вытаскивают бричку помещицы Цибиной Варвары Капитоновны». Да какие урожаи, еле хватает подать и уплатить. Хорошо за пенсию назначили, а то хоть ноги протягивай. Продать хочу, да к сестре в Воронеж перебраться, у них там с мужем хорошее имение. Буду приживалкой жить, а то тут совсем не в стало. И сколько хотите, сколько у вас душ. Хотел же расширить и углубить в отчину, почему не с Костешова начать? Ну это ладно, стоит подумать про Бородино. Если его прогрессорство ни к чему кардинальному не приведет, то иметь в собственности Бородинское поле и его чуть приготовить к обороне Не самая плохая мысль. Название вспомнить деревень близлежащих. Швардина точно есть. Легко найти. Тридцать душ, четырнадцать дворов. Померло в холеру много людишек. Отвлек Брехт от наполеоновских планов тихий какой-то скрипучий голос женщины. «Да, и у меня много людей от холеры умерло», согласился с Варварой капитоновный Брехт. «Знаешь, что говорят люди у меня в деревушке про болезни эту?» как-то совсем уж скрипучий хихикнул цыбина «Иноземцы завезли», — предложил граф. «Иноземцы? Вы точно знаете ваше сельство?» «Нет, в смысле понятно, что с юга от турок и персов болезнь пришла. Я про то, что у меня в студенцах, говорят». «О, а у меня выдумщики. Холеру в деревне крестьяне называют птицей-юстрица. Якобы имеет она вид черной птицы с хвостом длинным, как у змеи, и змеиной головой. Ночью пролетает над селами-городами, где зацепит воду железным крылом, там будет повальный мор». Опять заскрипела, заколыхалась помещица. «Право, ваши крестьяне. Нет, не про птицу, про воду. В воде вся зараза. Нужно воду кипятить. И лучше не из речки брать, из колодцев. Так почем продаете имение, варвар Капитонна?» «Пятнадцать тысяч, прошу. Именница не заложена. Речка небольшая, прямо посреди деревни бежит. С обеих сторон у мочи речушки дома стоят. лес есть кусочек небольшой. Дом с флигелем. На ассигнации? «Побойтся Бога, Петр Христианович, на серебро». Ежели на ассигнации, то двадцать две тысячи прошу. Лесок же, речка опять. Я куплю у вас имение, дорогая Варвара Капитонна. Давайте вы уж дальше с нами путешествуйте, у меня времени в Подольске совсем не будет. Только забежать в присутствии да оформить покупку. Службу, на Кавказ направляюсь. Вот, спасибо, ваше сиятельство. С вашими великанскими лошадьми знамо лучше. А то три раза уже застревала Так и до дома не доеду. Устала в дороге страсть. Да? Весной по России-матушке путешествовать то еще удовольствие. Нужно в Москве найти Валериана Зубова и подсказать ему, что дороги нужно хоть немного привести в порядок, хоть колеи засыпать, ямы чуть заровнять. На коронацию вместе с Александром поедет огромное количество народа, в том числе и послы иностранных, а то и сами правители соседних государств заявятся. Родственники же все. Позор будет на всю Европу. Сейчас весна и распутятся, а там будет осень, в сентябре же коронация, и могут осенние дожди зарядить, ничем не лучше. И можно же это почти бесплатно сделать. Пообещать помещикам, которые у своего села по дороге приведут дорогу в порядок, наградить коронационной медалью. Медная финтифлюшка, копеек 30 стоит, а часть дорог будет приведена в порядок абсолютно бесплатно. Событие 42. Военачальнику мы в особенности удивляемся тогда, когда даже в его отсутствии войско соблюдает порядок. Иоанн Златоуст. Быстро сказка сказывается. В Подольске бумаги начали оформлять и совершенно искренне заверил его мужичонку в сюртуке английского покроя, что за неделю все сделает. «Завтра? Ну что ваше сиятельство!» «Хм, это ускорит?» Брехт показал билет в 25 рублей. «В сей момент, завтра в 10 утра все будет готово». И тоже белая, как и Старублева, ассигнация испарилась. Договорившись с попутчицей, что встретится здесь же поутру, Брехт с Ивашками прочими семами проследовал домой. Не ждали, но бросились прямо из печи все на стол мечи. После обеда Петр Христианович обошел колхозное хозяйство. Артель свободный труд не развалилась. А, говорят, только под кнутом русский крестьянин будет работать. Мычали коровы, визжали свиньи, ржали лошади, гавкали собаки. Благодать? Воняло навозом так, что слезы на глаза наворачивались. Было 3 мая, и жара прям наступила. И не ветерка. И все запахи велись вдоль земли. Лепота? Деревня. Правда, при осмотре детальном оказалось, что не все благостно. Сено практически кончилось, какая и овес, кормить коров и лошадей нечем. Интересно, а если бы Брехт не приехал именно сегодня, то что бы делали христиане? Петр Христианович шмякнул по загривку председателя артели Осипа и задал ему этот вопрос. Ты что, председатель, решил загубить все начинания? Не рассчитали. Ни грамма раскаяния в глазах голубонебесно преданных. Так и сдохнет с голода, скотина. «Сколько денег вложено? А вы как будете жить?» «На все воля божья». «Ясно, суки не считают это своим. У них вон коровенки в сыроюшках мелкие стоят, сено жуют. Это их коровенки, а вот эти непонятно чьи. Барские. Ничьи. Чего ж думать о чужом, о своем думать надо?» «Сто процентов, корма себе в сыроюшки перетащили». Брех Тихона с фролом построил их, спросил, а что? «Лошадей уморить голодом надумали?» Не рассчитали, уж больно прожорливые твари. Везти мы вон какие здоровый Тихон, я тебе лучше у меня не был. Ладно, чего уж, седлай коня и... Двух седла езжай к соседу. Найди там управляющего немца Карла Генриховича и попроси его срочно сюда племянник прислать. иоганна Бауэра, ну, который собачек продавал, пусть сюда едет. Найму его на постоян... На год найму. Фрол, а ты на втором жеребце объезжай соседей, не продает ли кто овса и сена поспрашивай. Я ведь хотел как лучше. Нет, без жесткой руки немца, управляющего, ничего не получится. Черт с ними, с теми деньгами, которые он запросит, сто раз это окупится. Вот сейчас, если бы он не приехал еще пару дней, то стали бы массово забивать коров и свиней за копейки мясо продавать. Да еще не факт, что продадут. Весна ведь? Как его хранить? И все тысячи рублей, что потрачено на закупку кормов и животных, просто пропадут. И ведь Осип казался разумным человеком. Нельзя счастливить людей, дав им богатство даром. Не поймут, не оценят. «Людей осчастливить можно только из-под палки». Аракчеев был прав, создавая свои военные поселения, только чуть переборщил с муштрой. Или, наоборот, воле много дал. Казачьи станицы же благоденствуют. Почему? Там старшина строжайшую дисциплину блюдет. Это только разговоры про казачью вольницу. Там все регламентировано. Нужно будет Аракчеев раньше на мысль о военных поселениях навести. Пороть, пороть и пороть. И не за грехи, а для профилактики. Фу, разбушевался. Пётр Христианович сел у полевой кухни на лавочку, дух перевести успокоиться, а то точно по роже кому засветит, половину зубов на волю выпустив. Месяц, блин, прошёл, всего, а страну до довели. У кухни крутились две бабы, варили кашу для детишек, но хоть это не похерили начинание, хоть дети с голоду умирать весной не будут. Зря радовался. Одна из тёток, та самая раненая в задницу соседом непутёвым Серёгина, мыла чашки деревянные, чему не после еды, а перед, Брехт подошел, посмотрел. В грязной воде, в деревянной катке, раненой просто ополаскивал тарелки, даже не проходя хотя бы шматком соломы, и ставил их в горку, не переворачивая. Грязная вода с остатками жира так в чашках оставалась. Дай бог терпения. А, дай, Джим, на счастье, лапу мне. Если бы не подбежавший обрек, Брехт, не сдержавшись, тут же выпорол бы сволочь эту. Это прямой путь к холере. Что, нельзя принести чистой воды, нельзя принести плошку с золой? Как сейчас Петр Христианович Чацкого понимал, уехать нужно срочно. Где там этот Саратов? По дороге? Уехать, либо пока он кого не зашип либо пока его кондрашка не хватило Матрена! — заорал граф на всю село. «Василиса — Василиса! Нет, никто не откликнулся. — Знахарка где? — повернулся граф к Серегиной. — Как там звали ее? — Да пофиг. — В лесу. Травки собирают. И продолжил ополаскивать в грязи чашки. Воду поменяй, чашки перемыть, чтобы блестели, принеси зала и сена Если узнаю что еще раз так вымыла посуду, выгоню из деревни. Ясно? На людей нельзя орать. Такие угрозы надо произносить тихо, медленно, с полуулыбкой на безмятежном лице. Не проняло в первую секунду. Ну, делом же занята женщина, а тут чего-то лопочет немчик. Но потихоньку слова на нормальном русском языке сказанные стали до бабы доходить. Она перекрестилась, взвизгнула и убежала. Теперь проняло. Петр Христианович, продолжая играть с огромным обреком, медленно успокаивался. Нет, наездами коммунизм в отдельно взятой деревне не построишь. Нужно вырастить новое поколение самому. Ну да, там Наполеон, а тут студенцы сотни жителей. Что перевесит? Первый раз ничего изменить при попаданстве не удалось. И опять ничего не получается. Почему? Ну, Ленин точно ответил. Учет и контроль. Нельзя иначе. Но ведь контролировать должен тот, кто знает, что контролирует. Памятку Бауэру написать. На каждый чих не наздраствуешься. Правильно, армия будет уставами замотивирована. Только чтобы уставы написать, нужно время, и даже если он сейчас вспомнит все уставы и напишет, пользы это не принесет. Уставы должны быть написаны кровью, иначе не будут работать. Событие 43. Существует только один вид дисциплины. Абсолютная дисциплина. Джордж Паттон. Больше всего времени граф Витгенштейн потерял в Москве. Нет, не Валериану советы по проведению дорог в надлежащий вид давая. Тут все просто вышло. Рядом был Константин. Послушал графа, хлопнул того по плечу и поскакал к Салтыкову команду раздавать. Молодец. Проблема организовалась там, где Брехта не ждал. Не терялий. Думал, приедет, спросит желающих ехать к черту на кулички. Выбежит две трети полка, он отберет тех, кто ростом повыше, у кого кони получше. Встречают всегда по одежке. Когда к тебе подходят бравые голубые гусары ростом под сто восемьдесят за ними на уздечке золоченый красавец-конь, то предложение послужить царю-батюшке за приличные деньги воспринимается гораздо лучше, чем если с тем же предложением к тебе подойдет замухрышка в линялом ментике, штопанном доломании и дырявых сапогах, а на старой, перетертой и узлом уздечки за ним древняя кляч плетется рысью как-нибудь. Полковник Мещеряков Григорий Иванович, нового старого шефа полка, встретил настороженно. Петр Христианович попросил Аракчеева отправить в Москву фельдъегер перед собой, чтобы тот предупредил командира полка. И полковник тот полуэскадрон подготовил к дальнему, дальнему походу за зипунами. Выходит, то оповестили, но радость это известие командиру не доставило. Тут такое дело, ваше превосходительство. 9 мая, в день перенесения мощей святого Николая Чудотворца, у нас полковой праздник. Вы же знаете, офицеры деньги собрали, Петровский дворец сняли для бала. Лучшие люди города приглашены, дамы будут. Даже цесаревич Константин Павлович обещал быть. Нельзя ли на 11 число сей марш перенести? Брехт глаза прикрыл. Покопался в голове, разрозненные воспоминания Витгенштейна, выуживая. И пытаясь понять, что же делать. Сегодня 5 мая. Неделя. Неделя — это если поспешать, то верст 400 можно преодолеть. А всего предстоит марш на 2500 километров. Месяц в пути. Есть цель. Нужно к коронации к 15 сентября привести горцев в Москву. Чеченцев, кабардинцев, осетин, ингушели, черкесов с дагестанцами – неважно. Хотя план был именно на чеченцев. Дело не в нации, дело в нефти. В горах есть близко залегающая нефть, а это керосины керосиновые лампы. А еще нужно обязательно побывать Брехту в Дербенте. Нет, не на месте былых боев попавшим товарищам слезу скупую мужскую пустить. Петр Христианович хотел пригласить в Петербург на свой строящийся часовой завод мастеров из кубачей. Там оружейники-чеканщики. При часовом заводе создать отдельный цех по производству украшений из серебра и часть умений кубачинских мастеров перенести на производство часов. Красивый корпус не менее важен, чем точный механизм. Что получается? Путь туда и обратно 5000 километров. По 70 верст в день, если от двух конь выйти, то нужно 70 дней на дорогу. Ну, запасом 80. И там хотя бы 10 дней в Чечне и 10 в Дагестане. Все впритык, ни одного дня в запасе, а тут целая неделя. Твою ж мать, рыкнуть можно. Никуда не денутся, поедут. Дисциплина какая-никакая должна быть в полку, но провести с лучшими офицерами полка почти 4 месяца в дороге, если не настроены к нему враждебно, плохой ход. Ну, как завещал Ильич, мы пойдем другим путем. Господин полковник, набал ведь унтер-офицеров, сержантов и прочих каптенармусов, не являющихся дворянами, не пригласят? Петр Христианович, да побойтесь бога. Витгенштейн, поигрывая эти шкетом на кивере, кисточка такая, рассказал свою математику, естественно, не упоминая про нефти кубачи. Что теперь скажете, Григорий Иванович? Закончил он, вынимая из кармана новые часы фирмы Мозера и демонстративно крышку с мелодией просенника открывая. Это же будет позором для всех офицеров полка. «Возможно, найдутся добровольцы, желающие заслужить благодарность государя-императора. Вы даже не представляете, сколько суперважных дел, в тысячу раз более важных, чем бал, пришлось бросить мне, чтобы отправиться в это путешествие». Брехт защелкнул крышку часов, прерывая мелодию. «Одна дарюшка Бенкендорф Ливен чего стоит? А Мария Федоровна? А свечной заводик?» Не стал про все это рассказывать. Слюной захлебнется от зависти командир мариупольского гусарского. Я вас понял, ваше превосходительство. Рост и хорошие кони — это главное условие отбора. Да, государь лично передал мне значительную сумму денег, всем необходимым в дороге я отряд в пятьдесят человек обеспечу. Ох, и в непростую ситуацию вы меня ставите, Петр христианович Полковник ушел, а Брехт сел на лавку в штабе полка и стал ждать. Дорога и переговоры с младшим Бауэром вымотали его. Сам не заметил, как голова свесилась на грудь.